Глава 5. Погода нас баловала. Стояли тёплые сухие дни. Не жаркие, а именно теплые. а легкий ветерок усиливал прохладу, позволяя нам наслаждаться поездкой. Практически весь путь до нашей первой довольно длительной остановки мы с Машкой проехали верхом. Она оказалась прекрасной наездницей и легко посылала свою белоснежную кобылу в галоп. В то время как я размышлял о том, как вообще можно нормально держаться в дамском седле. Тут, когда нормально сидишь, есть большая вероятность падения, что уж говорить о езде боком. Я даже вначале немного отстал, наблюдая за своей юной женой, и только убедившись, что она держится в седле уверенно и правит лошадью твердой рукой, догнал ее, и дальше мы ехали бок о бок. Ехали мы в середине строя, на некотором отдалении от головного отряда, состоящего исключительно из драгун моего полка. По бокам и сзади также скакали драгоны, ненавязчиво нас опекая, и даже отрезая от основного состава великокняжеского поезда, представляющего собой огромную вереницу телег и карет, растянувшуюся на несколько верст. Ванька Лопухин оказался на редкость грамотным распорядителем. Он умудрялся пускать впереди головного отряда разведку, а также вперед уезжали квартирмейстеры, в чью задачу входило найти нам приличную постель, чтобы Великокняжеская Чита не осталась ночевать в ближайшей конюшне. Мы ехали далеко немедленно, но я даже не пытался высчитать скорость передвижения разведотряда квартирмейстеров, которые оставляли нас далеко позади. Так что поездкой я наслаждался. Единственное, что меня порядком доставало, это состояние дорог. Нам повезло, что ничего сверху не капало, иначе дороги быстро превратились бы в непролазное месиво. Одна мысль о подобной перспективе заставляла болеть голову, ведь у меня был опыт путешествия и по дорогам Европы, они практически ничем не отличались от российских. Строительство дорог я знал лишь в теории. На нефтегазовом, на котором я учился, все эти дороги и мосты изучались поверхностно для общего развития. Я вообще считаю до сих пор, что это форменное издевательство, то, что именно меня засунули в первую половину XVIII века где о нефти и газе даже ученые имели лишь смутное представление. Нет, я, конечно, собирался использовать свои знания потом, в будущем, когда руки дойдут, и хотя бы эти чёртовы дороги будут до приличного состояния доведены. А ведь надо еще промежуточную стадию угля проскочить, чтобы до моих добраться. Или не проскакивать. Уж чего-чего, а угля в Российской империи завались. Надо лишь указать, что вот этой штукой можно печь и топить, И не только для обогрева жилья. Температура выше получится, чем при переводе дров. А это благоприятно сказалось бы на металлургии. Ведь уголь же известен. Почему его не ищут и не добывают? «Адам Васильевич!» — крикнул я, призывая к себе секретаря. алсуфьев тут же направил коня в мою сторону. «Да, ваше высочество!» — он наклонил голову, обозначая поклон. Сидя верхом, довольно сложно кланяться, только поэтому мой безупречный секретарь позволил себе столь вопиющее нарушение. А почему не разведывают и не добывают те же Демидовые да Острогановы каменный уголь? Каменный уголь? Усуфьев нахмурился, что-то просчитал про себя, перевел с Великокняжеского на русский и осторожно уточнил. Вы, наверное, имеете в виду горючий уголь, Петр Федорович? Да-да, горючий. Я махнул рукой, показывая, что он прав, и именно этот уголь я имею в виду. «Англичане вон уже его вовсю пользуют, а мы чем хуже?» На самом деле я не был уверен насчет англичан, что они уже начали свою промышленную революцию. «А черт его знает, может и начали. Скоро, по моим прикидкам, должны два кренделя вернуться, которые к туманному Альбиону подались. Вот они и точно расскажут, что и как используют англичане». «Ничем». Алсуфьев снова нахмурился. «Дед ваш Петр Алексеевич даже указ сдал, чтобы горючий уголь искали по всей стране. Да металлургам его предлагали пробовать с его помощью металл лить. Гора Атач, что уграничит с поселениями Башкир, дюжи богато богаты народы разные. Но их не добывают, потому что леса вокруг мало и древесного угля не наделать в достаточном количестве. А вот нашелся бы поблизости горючий уголь, другое дело было бы, да». «И?» – я испытывающе посмотрел на него. «Указ был. И дальше что?» «Ничего». Усуф его скулы порозовели, словно он лично нарушил приказ Петра Алексеевича. «Полагаю, что его саботировали, а пришедшие на смену Петру Великому императоры и императрицы не уделяли этому вопросу должного внимания. А кто должен был отвечать за исполнение данного указа? Я даже чуть натянул поводья, притормаживая коня, Чтобы было удобнее переговариваться. Берг Коллегия, полагаю. Алсуфьев обернулся на виднеющийся далеко позади поезд. Антон Федорович Томилов едет с нами, чтобы лично посмотреть за делами под контрольными берг коллегии. Мой секретарь быстренько сдал президента этой самой берг коллегии, про которого я не знал, что он тоже меня сопровождает. Народу ехало столько, что я просто физически не мог знать, Кто еще решил посетить Демидовские и не только Демидовские заводы, чтобы составить свое о них представление? Да подлинно мне было известно лишь о романе Воронцове, у которого был в этой поездке свой интерес. Теперь вот, оказывается, и президент Берг-коллегии Томилов в какой-то из многочисленных карет спрятался. «Адам Васильевич, позаботься о том, чтобы за ужином, который уже, наверное, в Новгороде Великом состоится, Антон Федорович непременно сидел рядом со мной. «Я хочу ему пару вопросов задать». Я улыбнулся. Но от моей улыбки, которая, как я подозреваю, больше оскал напоминала, Алсуфьев шарахнулся в сторону. После я дал шпоры коню и поскакал, все больше наращивая скорость. Я снизил скорость, когда впереди меня показался головной отряд, который я догнал в этой бешеной скачке. Перейдя на рейс, я увидел, как ко мне скачет всадница на белой лошадке. Я еще больше снизил скорость, позволяя Машке без проблем приблизиться. Вы специально делаете такое лицо, Петр Федорович, чтобы к вам никто не осмеливался приблизиться. Маша улыбнулась, и на порозовевших щеках заиграли ямочки. Ну а тебя неушлые ушли, ребята, послали ко мне, чтобы ты послужила громоотводом. Я иронично приподнял бровь. Ну что вы? Никто меня не посылал. Я вызвалась узнать все про ваше настроение самостоятельно. Маша, Маша, я покачал головой. Ты видела меня голым, и все равно продолжаешь обращаться на вы. Мне это немного напрягает, знаешь ли. Но это не моя прихоть, Петр Федорович. Она снова улыбнулась. Существуют определенные правила. К черту правила! Я махнул рукой. Не навсегда а только на время, когда мы наедине, и все боятся ко мне подойти, опасаясь, что я кого-нибудь покусаю. Все, кроме моей мужественной жены. Так что, договорились? Иначе мы с тобой дойдем до того, что и в постели ты будешь меня Петром Федоровичем называть, а это не будет слишком способствовать моему настрою, как раз наоборот. И вот тогда я точно кого-нибудь покусаю». Она запрокинула голову и рассмеялась. «Ты всегда меня смешил еще в тот раз когда мы в первый раз встретились да вот такой я веселый парень я неопределенно хмыкнул о чем тебе так старательно нашептывал румянцев мне уже нужно начинать беспокоиться и ревновать о только не к петру маша посмотрела на этот раз серьезно он скорее руку даст себе отрезать чем посмеет тебя опозорить как у него все серьезно Я обернулся и посмотрел на скачущего в отдалении Петьку. «Ты зря иронизируешь. На самом деле у тебя есть очень верные и преданные друзья. Не каждый правитель может похвастаться подобным. Но что же все таки тебя так разозлило?» Она смотрела внимательно, и в ее глазах я видел страстное желание помочь, в крайнем случае поддержать. «Да так получилось, что я случайно узнал...» о саботировании одного очень грамотного указа моего деда Петра Алексеевича. А ведь если бы его выполнили, то Российская империя уже ушла бы далеко-далеко вперед. Во всяком случае, в металлургии это точно. Кроме того, выполнение данного указа позволило бы экспериментировать с составом металла, искать и получать лучшие варианты. Но, как я и сказал, указ саботировали, и теперь мы опять оказались в отстающих и догоняющих. Я зло стиснул зубы. Сколько еще довольно грамотных приказов не было исполнено? Сколько нарушений и злоупотреблений мы выявим во время этой поездки? «Может быть, для нарушения существовала объективная причина?» Маша нахмурилась. «Никакой объективной причины нет», — я покачал головой. «Но какая может быть объективная причина в том, чтобы не искать замену древесному углю, когда такая замена известна?» Нужно только как следует копнуть. Но копать почему-то не захотели. Почему? У меня только один вариант ответа. Производители древесного угля дали на лапу тем, кто должен был копать, чтобы их не лишили заработка. Ведь когда каменный, тьфуты, и горючий уголь будет найден, в пережигании такого количества деревьев пропадает надобность. И это хорошо. Древесина нам еще пригодится. Корабли надо строить. «Много для чего дерево нужно, чтобы жечь его в угле, когда есть другое решение?» «Что мне делать, Маша? Что мне делать, если выяснится, что я прав?» «Ты найдешь выход. Я верю, что ты все сделаешь правильно». Она произнесла это очень серьезно, так что я сразу понял, она именно так и думает. М «Да, никогда не думал в этом ключе, но похоже, что только ради этого стоило жениться» чтобы рядом находился кто-то, кто всегда будет говорить. И я в тебя верю. Ты все сделаешь правильно. Весь дальнейший путь прошел в молчании, но не напряжённом, а вполне уютном, создающем умиротворение. Так что к тому моменту, как мы подъехали к Новгороду, мое настроение было вполне благожелательное, тем более что я примерно догадывался, что нас будет ждать при въезде в город, и морально готовился не ржать, во всяком случае, не слишком громко. Нас встречали. Слава богу, до каравая с солонкой посредине не додумались, но, полагаю, только потому, что им не хватило времени. Встречали нас лучшие представители Великого Новгорода Ададуров и братья Строгановы. И все бы ничего, если бы ни одно маленькое но ни Ададуров, ни Строгановы, в Новгороде не проживали и в последний раз навещали родной город лет это кцать назад. Представляю, с какой скоростью они неслись на перекладных, чтобы обогнать меня и успеть из Петербурга прибыть в город раньше, причем настолько, чтобы успеть приготовиться к торжественной встрече. И ладно бы строгановы. Бароны, недавно испеченные, действительно были заняты делами и довольно редко появлялись при дворе, так что с натяжкой можно было сказать, что они действительно находились в Новгороде, когда я туда приперся. Но как кто-то мог представить себе, что я... Приму за жителя, личного секретаря Разумовского. Ладно, я махнул на эти нелепицы рукой и позволил лучшим людям старинного города толкать приветственные речи. А затем, после того, как были отданы распоряжения устраивать всех приехавших со мной людей, и меня самого, Машку и мой внутренний круг, куда входили Румянцев, Крипбы, Лопухин, Штелин, Алсуфьев, Федотов, Турок и непонятно каким образом затесавшийся к нам Ванька Шувалов, потащили показывать достопримечательности. Город был древним, и достопримечательностей было много, но я почти все это видел еще там, в прошлой жизни, поэтому пропускал речь о Ададурова мимо ушей, сконцентрировавшись на изучении жизни города, потому что к достопримечательностям мы не телепортировались, а ехали по довольно узким улицам. Возле Рюрикова городища я остановился, и вся наша кавалькада вынуждена была последовать моему примеру. В моем времени от этого памятника дней минувших практически ничего не осталось. Но сейчас не все постройки были разрушены, вот только памятникам они не считались. Просто развалины, которые по какой-то причине не решались трогать. «Говорят, что он где-то здесь похоронен», — негромко произнёс я. Вроде бы не упоминал имени, но меня все прекрасно поняли. «Интересно, какой он был?» «Рюрик был великим человеком», — осторожно произнес Ададуров. «Нет, я не спрашиваю про это». Я повернулся к нему. «То, что он был великим, это не обсуждается. Я хочу знать, каким он был человеком. Любил ли своих жен, детей? Были ли у него друзья? Каким именно богам он поклонялся? Вы ведь не будете оспаривать, что Рюрик был язычником?» Ададуров покачал головой. О нем очень мало известно. Даже повести временных лет не дают полных ответов. Он отвечал, вокруг нас стояла тишина. Все, навострив уши, слушали наш разговор. Да, о нем практически ничего не известно. Такое ощущение, что его и не было никогда. Что новгородцы вместе с Олегом его придумали. Ададуров уставился на меня. «Новгородцы же очень любят что-то придумывать, правда?» чаще всего преследуя свои собственные цели. «О чем вы говорите, ваше высочество, Петр Федорович? Секретарь Разумовского опешил от такой резкой смены риторики, а один из Строгановых, по-моему, не слишком конфликтный Сергей, попытался свалить в туман. «Ну уж нет, дорогие мои, не уйдете. Мы пока здесь стоим в узком, почти интимном кругу. Пожалуй, побеседуем». «Что вы здесь делаете, Василий Евдокимович? Почему оставили свой пост у Алексея Григорьевича? Для чего все это представление?» «Ваше высочество, Пётр Федорович, «Николай Григорьевич!» «Поведайте мне неразумному, почему во всем Новгороде, в Великом Новгороде, Древнем городе, нет ни одной маломальской мануфактуры?» «Ладно, я могу это понять». Скорее всего, это ужасно невыгодно, но Новгород славился своими складами. Где они? Я ехал сюда, чтобы увидеть великий город, подаривший Руси множество великих князей. А ведь, согласно рапортам, все в Новгороде хорошо, даже гимназия имеется. Покажите мне ее. Или она как Рюрик, всего лишь одна из городских легенд? «Ваше высочество, Петр Федорович, начал было Ададуров, — Но я перебил его. Помолчите. Я сейчас не с вами разговариваю. Николай Григорьевич, я не буду разбираться, почему даже тайная канцелярия, которая обязана была установить здесь свой отдел, как во всяком губертском городе, не соизволила выполнить мое поручение. Казалось бы, такое простое. Насчет этого у меня есть с кого спросить. Я спрашиваю у вас, что происходит? Ваше Высочество! Начал было строго, но замолчал. Я смотрел на него в упор, не мигая. «Я предложил государине, и она приняла мое начинание о том, что будут организованы специальные складские магазины, в которых будет храниться неприкосновенный казенный запас зерна на случай неурожая и голода. Таких магазинов будет достаточно, чтобы в случае чего не оставить народ без хлеба и семян на следующую посевную». И ваша задача будет заключаться в том, чтобы восстановить знаменитые склады и приспособить их под эти магазины. Надеюсь, вам не нужно говорить, что восстановление будет проводиться за ваш счет. За глупость надо платить, а за ложь так вдвойне. Строганов открыл было рот, но тут же закрыл его. Гимназия. На нее были выделены деньги еще Анны Иоанновной. Где деньги? «Не знаю», – чуть хриплым голосом ответил Строганов. «Они до нас так и не дошли». «Понятно». «Действительно понятно. Что тут может быть непонятного?» «Василий Евдокимович, деньги на строительство гимназии, а также нескольких школ и училищ будут выделены, как только я вернусь из путешествия. Думаю, что вы прекрасно справитесь с устройством учебных заведений в своем родном городе. Раз уж промышленность здесь невыгодно развивать, будем делать из Новгорода научную Мекку. Что-то типа русской Сорбоны. Почему нет? Во всяком случае, попытаемся. И да, город надо в порядок приводить, чтобы он соответствовал своей истории. Да, чуть не забыл. Здесь будет расположен гарнизон. Думаю, Великий Новгород идеально подойдет под место постоянной дислокации Ингерманландской дивизии. И отсюда ее будет легче перекинуть в другие места, где она больше всего понадобится. Ну а теперь давайте уже пройдем туда, куда вы хотите меня и Марию Алексеевну поселить. Княгиня устала с дороги. Да и всем нам не мешало бы отдохнуть. С этими словами я развернул коня, чтобы ехать к месту нашего ночлега. — Ваше Высочество! — Ададуров остановил меня, тихо спросив. — А как же мое место возле Алексея Григорьевича? «Алексей Григорьевич не помрет без вас, уверяю», — я хмыкнул. «А вот более грамотного, образованного и что уж тут ответственного человека мне будет сложно найти для тех задач, которые я озвучил. Единственное требование — обучение должно вестись на русском языке. Это осуществимо?» «Эм...» — Ададуров задумался. «Я не уверен, но нужно пробовать». «Сейчас сложно что-то сказать. Да, ваше высочество, я видел проект господина Ломоносова по начальному всеобщему обучению грамоте. Весьма толковый проект, надо сказать. Вы не будете возражать, если я его попробую применить здесь, в Новгородской губернии?» «Нет. Я даже хотел попросить вас об этом. Проект нужно сначала испытать, опробовать, выявить все его недостатки и изменить тут же на месте» и лишь потом внедрять повсеместно. Так что, думаю, новгородская губерния подойдет как нельзя лучше». «А государыня все это санкционировала?» – недоверчиво спросил Сергей Строганов, рискнувший вылезти из тени брата. «Она мне все это в качестве свадебного подарка подарила», – сухо ответил я, на что братья переглянулись и кивнули. Через пару часов я сидел в комнате, которую приготовили мне в качестве кабинета напротив меня расположился Томилов. «Антон Федорович, что вы можете мне сказать по этим вопросам?» Я озвучил ему свои вопросы, касающиеся поисков месторождений каменного угля. «Ничего, ваше высочество. Более того, я еду, чтобы на месте в Екатеринбурге попытаться разобраться, почему указ Петра Алексеевича был проигнорирован и игнорируется до сих пор». Кроме того, Роман Илларионович попросил меня проверить работу Рейнера, которого наняли, чтобы он построил и наладил работу на камнерезной фабрике. Его посещают определенные сомнения в том, что его детище вообще начало работать. Собственно, для того, чтобы собственными глазами все увидеть, он и едет с нами. «Очень хорошо». Я сложил руки на груди. «Есть еще что-то?» «Да, ваше высочество, школа». В Екатеринбурге должна была открыться по настоянию Татищева школа ремесленных искусств с большим перечнем дисциплин, которые должны там преподаваться. Но те же Демидовы и Строгановы, да и управляющие казенных заводов утверждают в голос, что мастеров как не было, так и нет. «Не верить Татищеву я не могу». Он очень многое сделал в качестве президента Берг коллегии и вообще является одним из самых порядочных и честных людей из всех, кого я знаю, но деньги были из казны выделены, и немалые. Так что мы замолчали. Опять эта отдалённость и невозможность быстро получить информацию делали вполне жизнеспособные и здравые проекты бездонной бочкой, в которую утекали казенные деньги. Я помассировал виски. Голова трещала немилосердно от всей этой информации, которая обрушилась на меня лавиной, и стоила выйти из зоны комфорта императорского дворца. Вот что, я подумаю об этом завтра, сказал я словами одной известной героини. А пока я пойду и отдамся в нежные ручки моей жены, может быть, ей удастся успокоить мою мигрень. Все-таки у нас свадебное путешествие, как-никак. И под понимающий смешок президента Берг-коллегии я вышел из кабинета и направился в комнаты, выделенные нам с Машкой в качестве спальни.